Снова и снова он посылал свой клич, пока не услышал ответный вой один, другой, третий. Серая волчица тоже села и присоединила свой голос к зову казана, а посредине равнины, бледный, с изможденным лицом человек, приостановил выбившихся из сил собак и прислушался. С а ней донесся слабый голос. — Волки! — «Отец, это они, да, за нами гонятся!» Человек не отвечал. Он был уже не молод. Лунный свет блестел на его длинной седой бороде, и это придавало какой-то призрачный облик всей его высокой худой фигуре. С медвежьей шкуры на санях приподнялась молодая женщина. Ее большие темные глаза светились на бледном лице, толстая коса была перекинута через плечо. Женщина что-то крепко прижимала к груди. — Они идут почему-то следу. Может быть, гонятся за оленем, — сказал старик, озабоченно оглядывая затвор своего ружья. — Не бойся, Джоанна. Вот доберемся до первых кустов, остановимся и поищем сухих веток для костра. — А ну-ка, ребятки, веселей! — и он щелкнул бичом над спинами собак. Из свертка на руках у женщины послышался жалобный плач, а со стороны равнины ему ответил разноголосый вой волчьей стаи. Наконец-то казан дождался случая отомстить. Сперва они, серые волчицы, медленно шли по следам человека, останавливаясь через каждые три-четыре сотни шагов, чтобы вновь послать свой боевой клич. Но вот их догнал один серый зверь и присоединился к ним, потом еще. А откуда-то сбоку появилось сразу двое, и одинокий вой казана сменился диким многоголосым хором стаи. Число волков все росло. а вместе с тем ускорялся и х бег — четыре, шесть, десять. К тому времени, как стая оказалась в самой открытой, продуваемой ветрами части равнины, она насчитывала уже четырнадцать волков. Это была сильная стая, состоящая из матерых, бесстрашных охотников. Серая волчица была среди них самой младшей — и старалась держаться поближе к казану. Ей не видны были его налитые кровью глаза и оскальные клыки, но она ничего не поняла бы, даже если бы увидела. Но ее волновало то непонятное ожесточение, с каким казан мчался вперед, забыв обо всем, стремя с л и ш ь к одному напасть и убить. Стая не издавала ни звука, Слышалось только тяжелое дыхание бегущих и мягкая поступь многих лап. Волки неслись все быстрее, плотной массы. Но казан шел все время на один прыжок впереди остальных, а морда серой волчицы была на уровне его плеча. Никогда еще казан не испытывал такого страстного желания «убивать». В первый раз в жизни он не чувствовал страха перед человеком, не боялся его дубинки, его бича, даже той палки, которая выбрасывает огонь и смерть. Он все убыстрял бег, стремясь как можно скорее догнать человека и напасть на него. Вся ненависть, накопленная им за четыре года рабства, злость, распаленная человеческой жестокостью, теперь огнем горела в его крови. И когда... Он, наконец, увидел впереди на равнине движущееся пятно, и з груди его вырвался звук, непонятный даже для серой волчицы. Перед движущимся пятном ярдах в трехстах тянулась узкая полоса леса. На полпути к зарослям, когда стая уже почти настигла его, это пятно вдруг замерло на месте, И превратилась в черную неподвижную тень на снегу, выпрыгнул огненный язычок, которого прежде так боялся казан, и над головами волков раздалось пронзительное жужжание смертоносной пчелы. Но теперь казан не обратил на нее внимания, он резко залаял, стая бросилась вперед, и вот уже четверо волков бегут с ним наравне плечом к плечу. Еще одна вспышка, и несущая смерть пчела насквозь пронзила огромного косматого охотника, бежавшего рядом с серой волчицей. Третий, четвертый выстрел, пятый, и вот казан почувствовал, как его словно обожгло, пуля человека задела ему кожу на плече.